среди которых много рабочих. Це какая избрано 150 человек среди которых большинство рабочих. Далее Ленин во второй части письма к съезду пишет про устойчивость центрального комитета, о который я говорил выше, и о разумею меры против раскола. Поскольку такие меры вообще могут быть приняты Я думаю, что основным в вопросе устойчивости с этой точки зрения являются такие члены ЦК, как Сталин и Троцкий. Отношение между ними, по-моему, составляет большую половину опасности того раскола, который мог бы быть избегнут, и избежанию которого, по моему мнению, должна служить, между прочим, увеличение числа членов ЦК до 50-100 человек. К тому же, во-первых, Ленин высоко ставил Сталина как одного из двух главных членов ЦК, и во-вторых, факты истории партии показывают, что именно Троцкий был застрельщиком и непримиримым инициатором attack на партию, на ЦК и на Сталина. Который тогда лишь в порядке обороны вынужден был возглавить контратаку на Троцкого и силами партии разгромить троцкизм, выступивший против ленинизма. Это, между прочим, не ново, так как и при Ленине Троцкий выскакивал вперёд со своими антипартийными мелкобуржуазными атаками на партию и на Ленина. Так было не только до революции, когда он был меньшевиком, Да и после революции, когда он уже был членом полибюро ЦК, так было, например, в период просоюзной дискуссии, когда он поставил партию в критическое положение, и только благодаря великой самоотверженности Ленина удалось преодолеть кризис партии. Ленин далее характеризует Сталина и Троцкого пишет: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 Неожиданно. Этот раскол не наступил только потому, что партия, сплотившись вокруг ЦК, своевременно раскрыла небольшевистские приемы и маневры фракционной борьбы Троцкого с партией и ленинизмом и разгромила троцкизм. В этой борьбе Сталин занял по праву ведущее место. Ленин в том же письме предупреждал партию и о эллининизме не большевизме Троцкого. Я, пишет Ленин, не буду дальше охарактеризовать других членов ЦК по их личным качествам. Напомню лишь, что октябрьский эпизод Зиновьева и Каменева, конечно, не является случайностью. Но что он так же мало может быть ставим им в вину личных, как не большевизм Троцкому. Таким образом, Зиновьев и Каменевы совершили октябрьскую ошибку не случайно, а троцкий не большевик и не большевизм Троцкого, причем сказано это обобщающе, относятся как к прошлому, так и к настоящему, и надо понимать, это как явление устойчивое у Троцкого. В то же время в оценке Сталина нет ни слова о каких-либо его принципиальных отступлениях от большевизма. Ленин считает Сталина твёрдым большевиком. Но есть у Ленина по отношению к Сталину добавление к письму от 24 декабря 1924 года. Сталин пишет Ленину: "Слишком груб. И этот недостаток вполне терпимый в среде и общения между нами".